Глава 14. Миграция. Алтарь. Запрос. Поиск носителя метки «Друг». Подтверждение поиска. Носитель метки «Друг» существует. Отказ. Поиск невозможен. Нужно задать наименование мира. Шайсы. А если так? Формирование задания. Персональное. Инициатор. Царь Кощей Бессмертный. Адресовано. Исполнитель. «Царь Кощей Бессмертный». «Задайте параметры и описание». «Я выбирал опции и, наконец, получил». «Задание». «Спасти малый народ носителя метки «Друг». «Хорнбари». «Организатор». «Источник ресурсов на затраты». «Алтарь основной». «Алтарь малый. Один». «Исполнение задания предполагает перенос к объекту». «Принять?» «Да». «Нет». «Стоп». «Скосил глаза» хорошо что ксения не получает системные сообщения и не узнает что я про нее попросту забыл отозвал задание и полез в настройки во первых надо включить в исполнители ее вообще то она у меня когда-то сидела в карте раба но мне надо выстраивать с ней новые отношения и лучше не напоминать об этом во вторых надо настроить возврат в том числе персональный например если я врежу дуба чтобы она там не застряла. Временные рамки, условия успеха и еще кое-какие опции. Я снова запустил задание и Ксения с умным видом его приняла. Тот факт, что я являюсь одновременно и инициатором задания и его исполнителем, систему ни разу не смущал. Принять? Да, нет. Прежде чем принять, воспользовался уже открытым интерфейсом ереси и отбил телеграмму одному не вполне честному божеству. Межконфессиональный запрос. Кому? Вера в Локи. Кому? Богу Локи. Отправитель. Ересь Гулей. Отправитель. Первый жрец ереси Леонид. Пометка. Важное. Локич, привет тебе. Это Кощей. Там что-то слышно по поводу моего копья? «А то хочется кого-нибудь пырнуть, а особо нечем. Надеюсь на тебя. Держись там, царь Кощей Бессмертный, царь Леонид Перворожденный, первый жрец ереси Гулий, земля». Отбив депешу, принял основное задание. Ксения уже исчезла в своей личной комнате. «Надеюсь, она догадается, что там и как делать. Она бы не отказалась, чтобы комната у нас с ней была общей». Но это так не работает. Пошел отчет, и уже через полминуты я оказался в личной комнате. Интересно, в каком времени и пространстве она находится? А что случается с теми, кто окажется в личной комнате, будучи раненым и умерев, а с барахлом его, в случае простой и безвозвратной смерти? Вопросов много. Я боролся со скукой, занимался инвентаризацией и перебирая буквально тысячи карт которые валялись в инвентаре, не находя ничего ценного и возвращаясь мыслями к копью. Поскольку оставалось еще полчаса и даже больше, достал из второго инвентаря оружие, разложил, подавил в себе желание его сфоткать. Ни к чему мне это позерство. Все огнестрельное проверил, зарядил, все магазины по полной, усики на гранатах разогнуты, автоматы с передернутыми затворами. Нашелся и пистолет. Это был одинарный кольт 1911 года, на который почти не было патронов. Ладно, ствол надежный, тяжелый, в крайнем случае им можно ударить противника. Как только появился портал выхода, я, уже будучи наготове, шагнул в него и почти немедленно покачнулся на попавшем под ноги камне. Матюкнувшись, я удержался, но стоять на неровном грубо обработанном полу заваленным крупными и мелкими кусками породы, было крайне неудобно. Система выкинула меня. Кстати, куда? Темно так, что даже мое зрение ничего не показывает. Пришлось искать в инвентаре фонарик. Когда я щелкнул и прошелся лучом вокруг, то пришел к выводу, что оказался в пыльной и никому не нужной шахте, которая под легким уклоном уходила в далекую даль. По идее, система меня должна высадить там, где мой объект, то есть спасаемый Хорнбари. Не похоже, чтобы тут кто-то был в обозримом прошлом. Неподалеку открылся прямоугольник портала. Я шагнул и буквально поймал выпавшую оттуда Ксению. Она была облачена в обтягивающую легкую броню. И как только девушки ухитряются надевать даже такие неженственные вещи и оставаться красивыми. На пару секунд она обняла меня и прижалась всем телом. Потом отпрянула и напустила на себя серьезный вид. Есть такая полезная в хозяйстве вещь, вернее сказать, навык поиск живых. Встроенный функционал нежити. Врубив в себе это чутье, немедленно понял, куда нас закинуло. Система не обманула. Нас забросили недалеко, но значительно ниже, этажей эдак 30 ниже, чем обитали гномы. У Ксении не было невидимости, и это здорово затрудняло разведку. Но я ее не оставил. Взял ее на руки и совершал блинки туда, где живых не было. Только пустые залы и коридоры. Прыгая по этим рукотворным пещерам, я понял, что цивилизация гномов видала и лучшие дни. В большей части пустот не водились даже крысы. Но по мере подъема, Зубастая живность себя проявляла и даже пару раз попыталась напасть. Не успевала. Возиться с мелкими тварями настроения не было. Я стремительно перемещался сквозь толщу горных пород внутри какой-то горы. Я толкнул дверь. Она послушно распахнулась, но для того, чтобы войти, потребовалось пригнуть голову. Это был освещенный тусклыми магическими огоньками низенький зал, уходящий куда-то вправо, с окнами за пределы горы. В помещении ели, пили прокисшее пиво и много-много спорили. «Верзилы! Хасад! рыкнул кто-то в углу. Раздался грохот. Двое гномов перевернули стол и ощетинились топорами. В низеньком прокуренном зале было по крайней мере полторы дюжины гномов и половина из них последовали агрессивному порыву и приготовились атаковать меня а также прячущуюся у меня за спиной Ксению. Надо сказать, она достала из инвентаря ручной пулемет М249, стесняюсь спросить, откуда он у нее, не иначе купила во время шопинга мирных намерений к бородатому народу, она явно не имела. Хазат митун меню Карагу Симур Рухас. Грозно заорал чей-то голос в углу и вперед выступил весь из себя разгневанный и облаченный в тяжелый системный доспех гном Хорнбари. Все остановились, хотя убирать оружие не спешили. Он явился спасти наш народ, козлобороды и ублюдки. Прорычал Хорнбари на системном: У тебя должны быть веские основания, чтобы такие слова говорить, искатель. И они есть! Он ткнул пальцем в гномов которые поспешили убрать топоры, но тоже недалеко. Я без приглашения плюхнулся на один из массивных деревянных стульев и обратился к Хорнбари. Приветствую золотой Ярл Хорнбари. Это когда это он успел стать Ярлом? А уж тем более, как ты сказал, золотым. В момент, когда его таковым провозгласил царь. Какой еще царь? Последний царь Каменного престола погиб 66 лет назад. Я! Yeah. «Я царь, твою мать! Рассказывайте, что тут у вас творится, и будьте любезны убрать топоры, потому что спор в Кейптауне решает Браунинг, в данном случае скорострельный пулемет!» Я указал на Ксению, которая развернула оружие и хищно раздувала ноздри. «Провозглашаю мир между нами и...» Один из седобородых гномов скосил глаза на Хорнбари. Тот в ответ буркнул. «Царь Леонид, Кощей!» «Мир между нами и уважаемым царем Леонидом!» Хотя он и пришел без приглашения. «Неправда. Я звал его трижды. Видимо, третий раз сработал. Три ритуальное число». Неожиданно все гномы оживились и принялись на все лады бубнить, что, мол, правда, три капец какое важное и особенное число. У меня заболела голова, и с трудом удерживая улыбку, Подавил в себе желание прорядить этот цыганский табор. «Итак, я явился, не запылился, все дела». Не стал ему говорить, что система ни ухом, ни рылом не намекнула мне о мольбах в моем направлении. «Может, теперь золотой ярл расскажет в двух словах, что тут у вас произошло?» «Так сказать, как вы докатились?» Хорнбари получил еще несколько явно косых взглядов от моего золотого ярла. Но спорить никто не стал. Ксения, поняв, что ситуация перешла в разряд разговоров и устраивать ковбойские разборки не последует, сгромоздила пулемет на один из столов и присела рядом со мной. «Не знаю, с чего начать. Тут столько всего!» Задумчиво закатил глаза Хорнбари. «Ну, начнем с того, что я говорил до этого. Гномы, туннели, голос, крысы и смерть. Пустота, черное небо и вымирание были не самым плохим. С тех пор кое-что поменялось. Прибавило проблему соседи. Оказывается, за пустошами завелись выродки-низушники, верзилы и эльфы. А еще они освоили зверонавыки. «Системный язык не все передает», – озадачился я. «Вы воюете? Это слабо сказано. Они нас уничтожают». Парочка гномов на этих словах загомонила, но Седобородый на них нарычал. Мои товарищи хотят в красках сказать, как их хирды отважно отбивают атаку за атакой, поливая горы кровью так, что она течет к самим корням гор. Очень поэтично, Золотой Ярл. А по цифрам, сколько врагов, сколько вас? Орда выродков. Поясни по терминам. Выродок ругательства? Они определение принадлежности к расе. А они больше не относятся к расе, выдавил из себя один из гномов со шрамом через правый глаз. Да, он прав, согласился Хорнбари. Система их больше не распознает, как гномов. Они создали расу низушники. Простите, что всех перебиваю! За спиной раздался голос Ксении: Может, кто-то кратко, но ясно рассказать, что тут произошло от прихода системы. Про мониторскую звезду. Приход системы не все миры могут пережить. Наш мир изначально был миром гномов. Да, у нас горы и бушующие океаны. Горные пумы, снега и ветра. Степенно погладил бороду Хорнбари, И некоторые гномы неосознанно повторили его жест. «Прокрутите, пожалуйста, до момента, когда у вас почернело небо». «Это умерли боги. Они бросили нас». Мы выживали в туннелях в условиях, когда еды неоткуда брать и дрались за крохи запасов с мутировавшими крысами. Но недавно появились туннельные эльфы. Они попали к нам из своего мира. Вернее сказать, были оттуда изгнаны. Поэтому стали собирать по туннелям выживших из ума гномов, людей-попаданцев, орков и прочий сброд. Да, никто бы не стал действовать таким медленным и нерезультативным путем, но они подчинили себе народ людей, которые расплодились забушующим морем, порталами перенесли к нам, а дальше и некоторые роды гномов обратились в низушников. Это вырожденцы, которые забыли гордость металла и в них не осталось ничего разумного. За это эльфы даровали им навыки позволяющие обращаться со зверями и командовать ими. Армия Эльфийской Орды – это сколько? Если считать все расы, то почти 200 тысяч клинков, а всего населения Орды – 550 тысяч. А у вас – примерно 4.500 способных держать оружие. Еще до 12 тысяч жителей, считая от мало до велика. Мы собрали этот тинг, чтобы решить, что делать дальше. Многие считают, что мы в состоянии победить. Другие склоняются к ритуальному самоубийству. Внезапно мне прилетело сообщение. Задание 1.0. Игрок, узнайте у местных жителей легенду о первом гноме Мацогнере. Награда 10 опыта. Принять? Да. Нет. Да. Дорогой золотой ярл. «А что такое легенда о, как его, первом гноме?» «Сейчас-то какая разница?» — с раздражением спросил Тригас. Седобородый гном поднял руку. «Меня Ейрлинг зовут, иномирский царь». При его словах все немедленно заткнулись, и я старший ярл наших родов. Слово о первом гноме сложено на языке гномов. Но мы как-то давно-давно его пробовали примерно по тексту на системном читать. Получается не так мелодично. Но я попробую, если царю так любопытно. Воцарилась полная тишина. В покрытом тьмой мире шагает странник широко. Не живой и не мертвый сам. Чужак очистил мир. От живых и мертвых падает взор его в дальнюю пещеру мира. Где единственные из тех, кто остались, мать отдает последние капли жизни своей, кормит его молоком. Сыну-гному, что зовется Мацогнер, мать умирает, а сын первый гном, засыпает на груди мертвой матери и пустого своего мира. И даются ему власть над камнем вокруг и всего мира, власть над огнем, согревающим и сжигающим, власть над жизнью, над травой. Устами, цветами, деревьями, птицами, рыбами в реках и море, зверями и даже над мошками и пауками. И утром просыпается он, маленький первый гном, что зовется Мацогнер. И он воздевает руки, и начинает падать дождь. И льется он, льется и льется. Тридцать дней он идет, и три дня. И когда дождь заканчивается... «Черные небеса становятся голубыми, и на новый мир смотрит солнце, и править будет тем миром всемогущий первый гном». Когда он замолчал, то в зале царила гробовая тишина, так что было слышно, за окном шумел горный ветер. Похоже, что это какая-то очень, что называется, исконная песня для гномов. «Это царь, наша легенда о начальном времени и о первом гноме, который основал наш мир». Это наше прошлое. А то, что вы видите там, за окошком, это часом не покрытый тьмой мир? Нет? Древние песни полны метафор. Это уж точно. Системное задание. Инициируйте протокол перерождения. Требования. Игрок должен обладать навыком создатель. Инструкция. Система приветствует борьбу и выживание. Однако категорически против геноцида. Ситуация в текущем мире указывает на стагнацию и локальные процессы вымирания с последующим критическим падением показателей. Алгоритмы рекомендуют перезапуск мира, исходя из текущих или исторических вводных. Первый гном. Поиск подходящей кандидатуры. Подтверждено. Странник. Подтверждено. Инструменты очистки. Должны быть разработаны, исходя из имеющихся ресурсов в том числе применение действующих локальных алтарей. Подтвердите согласие для дальнейшего участия. Принять? Да, нет. Примечание. Отказу может соответствовать наказание. Например, смерть. Согласие добровольное. А я вообще случайно оказался тут? Скептически спросил я. Система не ответила. А гномы уставились на меня вопросительно. Это мое собственное решение припереться за гномами? Или это манипуляции системы? Игрок, вы часть системы. Воздержитесь от постановки непродуктивных вопросов. Я понял, понял. Царь, с кем вы говорите? С кем надо? Буркнул я. Давайте вернемся к вам. Итак, гномы.